Екатеринбург. Спортивный клуб Юность. Гребельник отправил мячик в правый дальний угол корта. Во всяком случае, так показалось его партнёру Аягу Макарову. Но вместо этого мяч предательски опустился аккурат около сетки по левому краю. Вот так и в бизнесе, подумал Антон. Ты посылаешь мяч влево, а они думают, что ты бомбишь заднюю линию. Ничего подобного. Я не могу позволить себе быть искренним даже с самыми близкими друзьями. Прости, Олег, но наша жизнь как спорт. Ты думаешь, что мяч полетит вправо, а он летит в другую сторону. И в этом нет обмана. Мы сами с тобой выбрали эту игру. Мы захотели поиграть в теннис, ты и я. Получается, что мы автоматически согласились на то, что мы будем обманывать друг друга. Я должен найти бреши у тебя в обороне, а ты у меня И так, пока не закончится игра. Пока счет не станет у кого-то из нас максимальным. Новый щелчок мяча о струну ракетки вывел Гребельника из состояния задумчивости. Ты чего, Олег? Я же не видел, что ты подаешь. Я еще даже не встал на подачу. Гребельник отшвырнул к сетке пропущенный им мяч. А ты ногами шевели, мрачно откликнулся Макаров. Ты уснул, что ли? Спишь во глоблях? По пятнадцати. Моя подача. Он приготовился к новой подаче. Мячик взмыл в воздух, завис на долю секунды на самой высокой точке, а затем в ту же секунду ракетка с треском обрушилась на него. Вторая подача Макарова была не столь сильной. Гребельник без труда взял её, а следующим своим ударом ему удалось переместить игру ближе к сетке. Потом ещё один мощный удар с навеса, и мяч, отскочив от игрового поля, укатился за линию корта со стороны противника. «Ну что, еще играть будем или согласишься на три-два?» – спросил гребельник, остановившись около сетки. «Какой три-два? По трём и баста!» «Три-два, Олег, три-два! Такой счёт!» Антон сел на стул за пределами корта около друга. «Ты жухала!» – не унимался партнёр. «Иди, выжми рубашку и зачехли свою ракетку!» «Ты проиграл, чего тут спорить!» «Ну, проиграл, имей мужество сознаться!» Грибельник оттёр пот со лба мягким махровым полотенцем. Волосы у него на голове были мокрыми. "Ты на массаж пойдёшь?" спросил Макаров. "Да, устал я на этой неделе. Надо расслабиться". Настроение у Антона было отличным. А то не усну часов до 3. "Машенька так классно мнёт спину". "Ну, пошли тогда в сауну, а потом на массаж", предложил Макаров. "Я узнавал, у них следующий час пустой". Можно в финской попарице. Девчонок пригласим. Олег машинально поправил струны на ракетке. Какие девчонки, Олег? Я устал, говорю же. Хочу массаж и выпить. Не вдвоём же мы с тобой в сауну пойдём. Макаров по-прежнему гнул свою линию. Так было всегда. Компанию надо. Но на этот раз гребельник остался непоколебим. Он категорично покачал головой. Ты как хочешь, а я и один пойду. «Ну и иди тогда», – сдался Макаров. «Я сейчас тоже приду, в бассейн окунусь и приду». «Ракетку только не забудь свою», – он положил перед Антоном ракетку, которую держал в руках. «И спасибо!» «У меня такого не было, чтобы две ракетки подряд летели». «А ты, Фишер, больше не покупай, если они у тебя сыплются так». Гребельник аккуратно положил ракетку в свою сумку. Макаров усмехнулся. «Ты же играешь, Фишер!» Ты, по-моему, только на прошлой неделе один сменил. А до этого сколько ты им играл? Год, полгода. Я больше, чем полгода одной ракеткой не играю. Гребельник закинул сумку на плечо. И давно уже перешёл на Babolat. Хорошие ракетки, купи Babolat. Ладно. Завтра заеду в Спортмастер, посмотрю, что там есть. Макаров тоже поднялся с скамейки свою сумку. Попрощавшись с тренером взмахом рук, Они вместе с Гребельником по очереди вышли из спортзала. «Значит, говоришь, в десять завтра сделка?» – начал Олег, когда оба друга вошли в раздевалку. «В девять тридцать, в банке встречаемся», – уточнил Гребельник. Он снял с себя одежду, обмотал бедра полотенцем и отправился в душ. «А ты не боишься, что тебя опять кинет инвестор через пару лет?» – бросил ему вслед Олег. Он взглядом проводил друга до душевой кабины. Плечи, как всегда, слегка сутулились, расхлябанная походка, вечно растрёпанные волосы при идеально отутюженной, купленной в одном из лучших бутиков Москвы рубашке. Манеры и внешность гребельника никак не вязались с образом преуспевающего бизнесмена, которого знал Олег. "Если меня и обманут, то это будет означать только одно", ответил гребельник, ухватившийся за дверную ручку. "Я снова попал в точку". Я вижу события на 2-3 года вперёд. Я могу предсказать, куда будут направлены потоки инвестиций. А они не понимают многих процессов. Они просто видят результаты и по этим результатам выстраивают дальнейшее развитие. И ошибаются, потому что истоки процессов остаются им неведомы. Ведь у меня всегда так. Я начинаю новый бизнес, когда старый в самом разгаре. У меня его просто отжимают хозяева. А почему? Антон вошёл в душ и закинул полотенце на дверцу. Затем включил воду и повысил голос, перекликивая шум льющейся воды. "Потому что я попал в точку. Бизнес приносит деньги. И не надоело?" прокричал другу Олег, чтобы его было слышно за гулом падающей воды. "Что надоело? Строить всё с нуля? А если ты видишь на земле деньги, ты же не пройдёшь мимо? Ты наклонишься и поднимешь их". Макарова было хорошо известно феноменальное деловое чутьё друга, которое принесло ему славу далеко за пределами Екатеринбурга. Антона Гребельника приглашали как одного из самых мощных антикризисных управляющих в различные компании. Заполучить талантливого менеджера хотели многие, но удавалось это единицым. Гребельник всегда выбирал провальные с первого взгляда проекты и доводил их до ума. Результат, к которому приходил бизнесмен, был по большей части необъясним для окружающих.